Глава 17. Кейптаун. Независимое владение. Окраины города. Заброшенный склад. 19.25. После обнаружения американцами старого убежища пришлось перебазироваться на запасную точку. Не потому, что ждали нападения от заокеанских коллег. Хотя такой вариант тоже рассматривался А просто так, на всякий случай. Для дополнительной страховки из разряда «мало ли что». Разместились почти в точной копии давно заброшенного складского строения, где отсиживались до этого. Благо, подобных пустующих построек на окраинах города хватало с лихвой. В ожидании старта операции солдаты удачи активно осваивали выданное снаряжение с оружием. Продвинутая экипировка пришлась наемникам по душе. То и дело раздавались восторженные реплики, восхваляющие продукцию уральских оружейников. Я же решил сделать себе небольшой перерыв, понимая, что прямо сейчас парней не оторвать от новых игрушек, и что фокус внимания у них постоянно будет сбиваться, а значит, брифинг по операции проще немного отложить, чем потом мучиться, повторяя все по два раза. На захламленном столе обнаружился небольшой телевизор. К сильному удивлению, вполне сносно работающие и даже принимающие сигналы. «Продолжается бурное обсуждение недавней инициативы князя Орлова по введению налогового обложения на здание религиозного назначения», — строго вещала ведущая. Расположенный в правом верхнем углу значок показывал, что канал принадлежал родной информационной медийной сети — Трансляция шла на русском языке с узкой полоской бегущих субтитров перевода в нижней части экрана. Можно удивиться, с чего это в Африке ловит знакомый канал, если не вспомнить, что раньше ИМС охватывала всю планету, передавая новости для всех магических кланов. Позже холдинг выкупили русские колдовские роды, потому что другие семьи стали активно захватывать информационные ресурсы в собственных странах, Череда протестов прокатилась по крупнейшим городам. Ведомые религиозными деятелями различного толка, люди вышли на митинги, требуя отменить указ о налоге для верующих. Так его уже успели окрестить в народе. Пошли кадры улиц, заполненных толпами протестующих. Они что-то кричали, скандировали, в руках у идущих покачивались транспаранты и плакаты. Впереди важно вышагивали попы. Но не только РПЦ вывело своих последователей на митинги. Мусульмане тоже не отставали, организовав довольно внушительный марш в защиту мечетей. Вслед за основными религиями подтянулись более мелкие общины по типу католиков, протестантов, буддистов и еще хрен пойми кого. единственно кого не хватало – иудеев. Хитрые товарищи из пустыни оказались более осторожными. Помнили, чем в конечном итоге заканчивались протесты у кланов. Правильно помнили. Власти не стали терпеть беспорядки на улицах городов. Одно предупреждение от хранителей тишины разойтись, дабы не мешать основной части добрых жителей в их повседневной жизни, а потом сразу удар боевой магией. После первого применения силы основные беспорядки быстро сошли на нет. Протестующие разошлись, не желая умирать за деньги религиозных организаций. Миловидная ведущая новостного выпуска Бойко рассказывала о возникшем конфликте. Особое неприятие у духовных лиц вызвало известие о полном снятии запрета на любые религиозные предпочтения, вне зависимости от их предрасположенности. Какая-то заковыристая фраза. О чем это она? «Отныне любая вера имеет право на существование». Сухопарый пресс-секретарь из администрации Москвы давал интервью, лаконично объясняя изменившиеся законы. Если вкратце, то ранний запрет на деятельность всяких экзотических вероисповеданий полностью отменили. Можно возводить храмы, вести миссионерскую практику, только не приставать к обычным гражданам без их воли, иначе сразу встретишься с хранителями тишины. Проповедовать. «Делай, что хочешь». Верь в кого хочешь. Главное, не забывай платить налоги в казну. Остальное неважно. Забавно, но первыми, кто откликнулся на снятие запретов, оказались последователи пастафарианства, церкви летающего макаронного монстра. Любители фотографироваться с дуршлагом на голове на водительские права заявили, что отныне будут открыто исповедовать свои религиозные взгляды. За парадийными юмористами быстро подтянулись более серьезные секты. Всякие адвентисты седьмого дня, свидетели иеговы и другой похожий сброд. Формально им тоже разрешили действовать на территории княжества Орловых. спорное решения, как на мой взгляд. Эти занимаются не хихоньками да хахоньками, а довольно профессионально дурят людям головы, Не так безобидно и весело, как напялить половник на башку перед фотографированием на официальные документы. Но тут я понял, что рассуждаю с позиции обычного человека. У колдунов своя точка зрения на происходящее. Недостаточно воли отказать каким-то шарлатанам? Плевать, исключительно твои проблемы. Слабые не нужны. В обществе чародеев признавали лишь силу характера. Столкновения на границе сектора Газа за последние дни усилились. Ожесточенные бои проходят по всей линии соприкосновения. Начался блок зарубежных новостей. На сегодняшний момент уже известно как минимум о 350 погибших. Армия обороны Израиля оказывает ожесточенные сопротивление Но, судя по последним данным, боевики «Хамас» с каждым днем набирают все большую силу и влияние. Пошли красочные кадры уличных боев сожженные меркавы, трупы солдат в форме израильской армии, празднующие победу бородатые мужики в зеленых фесках. Да, евреи огребали от арабов не по-детски. Без внешней поддержки штатов Израиль очень быстро начал сдавать в противостоянии за спорные территории. Точнее, они там еще что-то рыпались, огрызались, но исход уже предрешен. У Палестины ручеёк помощи не оскудел, а наоборот набирал обороты. Я широко зевнул. Проблемы любителей пышных бакенбардов и ермолог меня мало волновали. Старенький кинескопный телевизор продолжал тарахтеть, передавая мировые новости. Срок ультиматума истёк в 12 часов по полудни. Представители водного клана уже заявили, что продлять время не намерены. Не успевшие эвакуироваться сами виноваты в своей дальнейшей судьбе. На экране возникло изображение большого аэродрома. По взлетной полосе неторопливо выруливали грозные боевые машины. Под крыльями каждой виднелась гроздь, готовых к применению авиабомб. Что будет дальше, предсказать нетрудно. Воздушные налеты, бомбардировки, масштабное применение магии по большим площадям. Бескомпромиссно Жёстко, без пощады. Один за другим города прибалтийских стран сотрут с лица земли. Ещё один образчик поведения кланов. Эстония, Латвия и Литва пытались выйти на представителей Прохоровых для переговоров. Бесполезно. Новым хозяевам Санкт-Петербурга и прилегающей Ленинградской области нужны земли, а не люди с отрицательным индексом лояльности. Повторять ошибку коммунистов, делая вторую витрину СССР из Прибалтики, чародеи не собирались. Зачем вливать кучу бабла в экономику потенциально враждебных территорий, строить заводы, фабрики, развивать инфраструктуру, чтобы позже получить обвинения в оккупации? Проще вытеснить, перебить, а остатки вышвырнуть вон, заселив освобожденные земли по новой. Философия кланов отличалась от общечеловеческих стандартов. За долгие столетия жизни в изолированных анклавах магических зон у колдунов выработалась собственная система ценностей и морали, совершенно не похожая на ту, что превалировала на планете до Великого Откровения. Присовокупить к этому надменные отношения волшебников к простым людишкам — И станет понятно, чем руководствовались кланы, принимая подобные решения и приводя их в дальнейшем в жизнь. Глупец тот, кто не понимает изменившееся положение дел, считая, что к владычеству колдунов можно подходить со старыми взглядами. Все поменялось. И сильно. Обращало на себя внимание подача материала. О происходящем рассказывали не в обычном ключе, а строго определенным образом. В сюжет основной темы искусно вплетались вставки с высказываниями прибалтийских политиков из прошлого. Выражение неприкрытой ненависти к России, оголтелая русофобия, непонятные претензии, буквально высосанные из пальца. Умелая компоновка позволяла добиться нужного эффекта, вызывала у зрителей ярость с полным одобрением действия клановых властей вплоть до прямой похвалы. Обработка сознания велась на высочайшем уровне. И что самое показательное, полностью основанное на правде. Никаких подтасовок, никаких поддельных интервью и смонтированных записей. Все настоящее, без единого грамма лжи. Прибалтовики впрямь ненавидели. Всегда это открыто демонстрировали. И сегодня им подобное поведение неплохо аукнулось. Прилетело бумерангом по самые гланды. Молодцы пиарщики водных. Ничего не скажешь, отлично работают. Знают свое дело на пять. Помнится, нечто похожее проделывали во времена массовых депортаций. Тогда тоже не обошлось без сглаживания подачи информационных выпусков новостей. Показывали телевизионные хроники с репортажами из Средней Азии, Кавказа и других республик бывшего СССР, где в 90-х годах открыто нападали на русское население. Благодаря такому подходу никакой жалости и сострадания к изгоняемым гастарбайтерам жители не ощущали. Наоборот, всецело одобряли действия новых властей, желающих избавиться от лишних ртов во время обширного финансового кризиса. Оставайтесь с нами. Сразу после короткой рекламы прогноз погоды с Дарьей Ковалевой. Я встал, небрежный взмах руки создал легкий силовой импульс, вырубая тарахтящий ящик. Потянулся, с удовольствием вдыхая прохладный воздух раннего вечера, незаметно проникающий через разбитое окно. И только после этого обернулся к Грину с товарищами. «Наигрались?» Командир наемников небрежно перебросил штурмовой стрелковый комплекс с правой руки на левую, пристраивая эргономичный приклад из шершавого пластика на изгиб локтя. «Отличная пушка!» Поделился он результатами знакомства с подаренными игрушками. «Еще бы!» — мысленно проворчал я. «Как-никак производство концерна Демидовых, а не какой-нибудь шарашкиной конторы из заплесневелого подвала!» «Мне нравится эта малышка!» Малой нежно провел большим пальцем по верхней крышке крупнокалиберного пулеметного комплекса. На глазок дура весила никак не меньше пары десятков килограммов, а то и все тридцать, Громоздкая бандура, тем не менее, обладала весьма продуманным дизайном. Перезарядка занимала ненамного больше времени смены магазина у обычного автомата. «Рад за тебя», — обронил я, глянул на Грина и предложил. «Приступим к обсуждению плана». Предводитель солдат удачи качнул головой, знаком велев подчиненным заткнуться и внимать словам нанимателя, как святому писанию. «Хорошо они у него вымуштрованы». Знают, когда можно побалагурить, а когда лучше тихо слушать командира. Уважаю. Дисциплина на высоте. Почти как у детей в юге. Может, штурм не такой уж и безумий, как казалось до сих пор. Подсознательно у меня имелись серьезные сомнения, что все выгорит. И союз с отрядом американского клана не развеял опасения, что впереди нас ждет сокрушительное поражение. Сами посудите. Мы собрались брать приступом не какую-нибудь холопу под охраной парочки охламонов с тазерами у бедра. Цитадель клана — это вам не хухры-мухры. Дело серьезное и невероятно опасное. Взглянуть со стороны — полный дурдом, с кучкой наемных солдат, пусть и вооруженных по последнему слову техники, но не обладающих ни малейшими зачатками колдовского дара — пытаться захватить крепость истинных магов. Сумасшествие. Игра на грани фола с минимальными шансами на успех. Любой другой на моем месте покрутил бы пальцем у виска и благополучно забыл о дикой затее. Только настоящий самоубийца отважится на нечто подобное. Так думал я, так думали все нормальные люди, у кого с мозгами все в полном порядке так думали аналитики клана Кэмпбеллов. «Ха! Все верно! Именно на это возлагалась основная надежда. Не на внезапность атаки, не на применение аэрозоли из блокиратора, а на то, что нападение столь малыми силами не будут ожидать в принципе. Ведь любому понятно, что диверсанты сами по себе не смогут произвести полноценный захват. Они всегда идут в авангарде более крупных войск» подготавливают площадку для настоящего вторжения, но никак не выступают в роли основных захватчиков. Что будут делать операторы на боевых постах Авалона, когда проникновение вскроется? Правильно, судорожно обшаривать землю и небо в поисках армии, что пойдет на полноценный штурм, выделяя на уничтожение нарушителей минимум ресурсов и приведя основной штат гарнизона в состоянии полной боевой готовности для отражения десанта. Никто в здравом уме не подумает, что диверсионный отряд и есть та самая пресловутая «Армия», и что она уже находится внутри, а не трется где-нибудь на подходе в ожидании сигнала. На этом строился весь расчет предстоящей операции. Что собой представляют синтетики осведомился один из бойцов. «Насколько они эффективны?» После встречи с Джессикой я успел кратко ввести в курс дела наемников по поводу клана Морганов и достижений подконтрольной им робототехнической корпорации «Бостон Дайнэмикс». «Достаточно», — признал я. «У роботов довольно высокий уровень самодостаточности. Они отлично воюют, умеют импровизировать». «То есть опасаться действий по заданным шаблонам не стоит?» «Железяки не напортачат в нужный момент», — уточнил Грин. «За это я ручаться не могу. Сами знаете, как бывает. Иногда и люди тупят на ровном месте. Что уж говорить о синтетических устройствах», — честно ответил я. «Джессика уверяла, что машины не подведут. У меня нет оснований не доверять ей в этом вопросе». Главный наемник сделал стойку, стоило мне закончить говорить. «А в других вопросах имеются сомнения...» Нейтрально осведомился он и, выжидающе, уставился на меня. К примеру командира последовали остальные солдаты удачи. На мне скрестилось сразу два десятка напряженных взглядов. Я положил руки на пояс. справедливое замечания. Скорее всего, Морганы будут нашими союзниками до тех пор, пока сопротивление Кэмпбеллов не будет полностью сломлено. «А потом», — подала голос Ласка, — Стоящий рядом с ней Артур Престун при упоминании бывшего родного клана неосознанно скривился. Джентльмену претила сама мысль о творящемся непотребстве и о том, что его заставили во всем этом участвовать. «Надо будет за ним приглядеть. Как бы в самый последний момент не вздумал изображать из себя героя», — автоматически отметил про себя я. Сообразив, что его гримасу заметили... Англичанин быстро вернул физиономию в состояние бесстрастного равнодушия. Что не помешало мне еще раз оглядеть его цепким взглядом. Неужели совесть замучила? Удивительно. Видать, отсутствие над головой домоклого меча действует на островитянина излишне расслабляюще. Надо бы при случае встряхнуть засранца. Еще немного, и он у меня забудет о клятве верности на крови. «Разум человека склонен к самообману. Убедит себя, что магическая клятва ничего не сделает. И привет!» «А потом каждый будет сам за себя», — ответил я. «То есть после основного штурма нам предстоит еще драка с американцами», — медленно протянул Грин. «Не исключено. Я не знаю точно планов Джессики». Мы договорились решить судьбу Авалона после штурма путем мирных переговоров. Но допускаю, что она не захочет ждать и ударит первой. На самом деле ситуация с моей старой знакомой сложилась довольно дурацкая. Откровенно говоря, я не испытывал особого желания переводить наши отношения из настороженного мира в горячую фазу прямых боевых действий. Не потому, что боялся лично ее и тех немногих солдат, что были с ней, а из-за клана, что стоял за ее спиной. Как ни посмотри, а Морганы — великий род. Объявлять им войну в одиночку будет весьма опрометчиво. Мягко говоря. Что потом прикажете делать? Воевать против всей пиндосской аравы? Этих ублюдков в Бостоне осела довольно приличное количество. С деньгами, с ресурсами с обширными подвластными территориями и очень неплохими вооруженными силами, разбросанными по бывшим военным базам США. Не спорю, они с пространственниками неплохо пустили друг другу кровь, но говорить о полном ослаблении и упадке не приходилось. Становиться врагом целому клану как-то совершенно не улыбалось. Возникал логичный вопрос. Как поступить? Подставить под удар британцев анонимным сообщением, оставаясь в стороне, — это одно. Совершить непосредственное нападение — совершенно другое. Прямая агрессия, убийство членов правящей семьи, оскорбление клана — довольно серьезный список прегрешений, чтобы спустить все на тормозах. Такое не прощают. Обязательно постараются отомстить. И что? Сидеть остаток жизни в Златограде, постоянно оглядываясь за спину? Атаки на город, конечно, не будет. Репутация Мамонтовых защитит от какой-нибудь масштабной операции. Однако киллера непременно пошлют. Не справится один, придет следующий. И так, пока враг не сдохнет. Упорство разъяренным магом не занимать. Будут пытаться до тех пор, пока виновный не отправится на тот свет». «Дело принципа». «Знаю. Потому что сам бы поступил схожим образом. При таких раскладах ни о каком прощении не могло идти и речи. Вспомнить хоть тех же Кэмпбеллов. Меня сюда привело именно покушение на Полину. Подобные выпады не оставляют без ответа. Никогда». «Но делать все равно что-то надо». Задницей чую, Джессика затею забрать летающий остров себе так просто не оставит. Готическая стерва явно что-то готовит. Надо поднапрячься и организовать встречную каверзу». «Ты сможешь заблокировать связь американцам?» Я повернулся к Ласке. «Не зная спецификацию оборудования и установленной на ней операционной системы?» «Нет», — ответила девушка. Я мысленно поморщился. Неприятно, когда едва наметившиеся планы терпят неудачу еще на стадии предварительной подготовки. «Призрачная сеть на базе Milstar третьего поколения», — неожиданно для всех вставил Престон. Англичанин по большей части отмалчивался, предпочитая держаться подальше, корчить неприязненно рожи и вообще всем видом демонстрировать, как противно ему здесь находиться. А тут вдруг открыл рот и сделал довольно дельное замечание. «Откуда информация?» — я прищурился. «А не водит ли нас лимонник за нос, пытаясь всучить тухлый товар?» Передали вместе со сведениями об организации атаки американского командос на Авалон, стойко выдержал мой изучающий взгляд рыцарь, исчезнувший Британской империи. « «Врать прямо он не мог. Вроде бы». Клятва не должна позволять предавать Сюзерена. Точнее, позволить-то она могла. Рот заклинания не затыкала, но после непременно следовало смертельное наказание. Блин, по виду вроде ничего. Загибаться не торопится. Значит, не врет? Придется поверить. Что скажешь? Я вновь посмотрел на Ласку, кивком поблагодарив престона Сказав, что хотел, сэр Артур с достоинством снова отступил слегка назад, как бы дистанцируясь от дальнейшей разработки плана. Размышляла девушка недолго, несколько секунд, успев за это время посоветоваться со своим ультракрутым планшетом. «Думаю, это осуществимо», — вынесла вердикт специалистка по устранению людей и взлому компьютерных сетей. «Сколько тебе потребуется времени?» Ласка неопределенно пожала плечами. «Трудно сходу сказать. От двух до пяти минут на проникновение еще около трех займет интеграция вирусной составляющей в структуру формирования каналов связи. уверенно у них есть вспомогательные линии на аварийный случай. Их выявление тоже займет какое-то время, как и нейтрализация. Тебе могут помешать?» откашлялся Грин, привлекая к себе внимание. «Если позволите, меня больше волнует, успеют ли ее засечь. В таком случае отрезать хакера не станет слишком сложной задачей. Я не прав?» Ласка нехотя кивнула, соглашаясь с командиром отряда солдат удачи. «А если у тебя будет возможность заранее прощупать их систему?» — спросил я. «Тогда осуществить задуманное будет намного проще». Я неторопливо скрестил руки на груди. «Примерно через 20 минут Джессика свяжется со мной для уточнения деталей предстоящей совместной операции и координации общих действий. Ты сможешь незаметно сделать, что надо, опираясь на установленный канал связи?» На этот раз Ласка думала чуть дольше и обращалась к внутренностям своего компьютера куда чаще. «Полагаю, это реально». Если сеанс продлится хотя бы 20 минут, в идеале полчаса. Я махнул рукой. На этот счет можешь не беспокоиться. Как минимум час у тебя будет, гарантирую. Мне уже приходилось раньше участвовать в похожих совещаниях. Это еще тот геморрой. Обговорить совместные действия двух ранее незнакомых подразделений. Времени хватит с лихвой. Главное, чтобы попытку Хака не засекли. — Не засекут, — пообещала Ласка. Малой приподнял руку. «Так я не понял насчет американцев», — сказал он. «Будем их валить после штурма или нет?» Заданный простодушным тоном вопрос почему-то вызвал у остальных солдат приступ веселья. Послышались смешки, быстро переросшие в хохот. Не выдержав, я и сам улыбнулся.